Двадцать четыре. Имя Тейлора появилось на доске первым. За ним последовал шериф Питер Фортие, затем капитан Тони Шеперт, Ромер и, наконец, Баркер. У двух последних не было ни имен, ни рангов, потому что Шеперт их не упоминал. У Тейлора тоже не было имени, потому что оно было предметом текущего расследования. Именно заняли на доске маленький уголок, чтобы осталось место для имен всех подозреваемых. Я отошел, посмотрел на пять имен, взял вместо черного красный маркер и зачеркнул им имен Тейлора. Затем я зачеркнул Фортие и Шеперда, и тот и другой были уже слишком старыми, и их волновало другое. Фортие думал о том, как бы освободить кабинет шерифа, а Шеперд думал, как бы в нем обосноваться. В имена Ромеро и Баркера я поставил вопросительные знаки. Они соответствовали по расе и возрасту, но Баркер был недостаточно высок, а Ромеро чересчур толст. Я бы удивился, если бы убийцей оказался кто-то из них, но вычеркивать их из списка было еще рано. Я зажег сигарету и устроился на кровати со стаканом Глен Моранжа. Виски полностью оправдал мои ожидания и даже превзошел их. На экране лаптопа появились белые цифры, неумолимо приближавшиеся к нулю, а очередь из человечков все так же торопилась в вечность. 0,4, 0,3, 32. Через четыре часа с небольшим умрет еще один человек. Я все еще держался за слабую надежду, что мы успеем остановить убийцу, но эта соломенка становилась все тоньше и тоньше. Может, полиция найдет место убийства Сэма Галлоуэя, и может я с первого взгляда смогу вычислить убийцу, и тогда, возможно, мы успеем поймать его до того, как он возьмется за следующую жертву. Но в этой схеме было слишком много допущений, больше, чем мне хотелось бы. Но、ну、и совсем уж нереальными эти надежды не были. Иногда бывало так, что все сходилось в последнюю минуту, но это было скорее исключение, чем правило. Всех не спасти. Такова жизнь. Мне трудно было это принять, когда я работал в ФБР, и до сих пор не легко с этим смириться. Счетчик все-таки дойдет до нуля ровно в полночь, и кто-то умрет. Я сделаю все возможное, чтобы этого не случилось, но шансы на это призрачные. Я позвонил Ханни и попросил ее принести мне кофе. Через пару минут я услышал в коридоре шаги, звон посуды на подносе и стук в дверь. Заходи, крикнул я. Дверь открылась и вошла Ханна. Она по-прежнему была одета в те же самые джинсы и мешковатую футболку. Хочешь выпить? спросил я ее, кивнув на бутылку виски. Ханна поколебалась всего секунду, приставила стул и налила себе виски в стакан. Затем села и сделала глоток. Неплохо. Лучше, чем неплохо. А вы разве не должны сейчас работать? Подозрительно спросила она. Я работаю. ответил я, постучав по голове. Мы открыты двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году. Не думай, что если я не бегаю по городу, я не работаю. Ну, засмеялась Ханна. Со стороны все выглядит так, что вам платят за то, что вы сидите на заднице, пьете виски и курите. Отличная работа. То же самое могу сказать о тебе. В свою очередь засмеялся я. Только я еще не курю. Я затушил сигарету в апельсинницу и предложил пачку Ханне. Она замотала головой и отказалась. Я подождал, пока она не сядет поудобнее, не расслабится и не подобред, а потом нажал пару кнопок на клавиатуре, чтобы проиграть для нее видео. Кофе у Ханны был хороший, но позвал я ее сюда затем, чтобы показать ей одно видео. Я повернул экран, чтобы ей было лучше видно. Поняв, что именно я ей показываю, она раскрыла глаза от удивления. Её рука со стаканом слегка затряслась. «В него встроена камера», — кивнул я на плюшевого мишку на тумбочке. «Полгода назад уборщица номеров попыталась украсть у меня сигареты. У меня в сумке было с десяток пачек, и она не думала, что я замечу пропажу всего одной. Она ошибалась». Даже в чёрно-белом варианте было видно, кто зашёл в комнату. Короткую торчащую самодельную прическу было ни с чем не перепутать. На экране Ханна ходила по моему номеру, брала вещи и ставила их назад. Вот она взяла в руки Мишку, и её лицо стало огромным и искажённым. Она покачала головой, недоуменно нахмурилась и положила его на место. Картинка на экране запрыгала по мере того, как она пыталась вернуть зверя именно в то положение, в котором я его оставил. Затем она расстегнула мой чемодан и начала его разбирать. Она брала каждую вещь и аккуратно откладывала в сторону. Закончив, она все вернула на свое место. У двери она еще раз осмотрела комнату и вышла. Ты ничего не взяла? Как-то даже обидно. Я не вор. Тогда какой смысл был перебирать мои вещи? Анна проигнорировала вопрос и спросила. «А что случилось с уборщицей, которая украла сигареты? Её уволили?» «Какая разница? Тебя-то никто не уволит, потому что ты здесь босс. Так что случилось с твоей матерью?» «А кто сказал, что с ней что-то случилось?» «Если бы с ней ничего не случилось, ты бы сказала, что с ней ничего не случилось. Но вместо этого ты отвечаешь вопросом на вопрос». «С ней ничего не случилось». «Не убедила», — замотал головой я. Тебе сколько? Двадцать два? Двадцать три? Если мать родила тебя в раннем возрасте, ей сейчас сорок с чем-то. Если ты поздний ребенок, ей сейчас немного за шестьдесят. В любом из этих вариантов статистически вероятно, что она еще жива. А ты тут самостоятельно назначаешь цены за номера. И что-то мне подсказывает, что мама не увидит ни одного доллара из тех ста, которые я тебе дал при регистрации, или из тех ста, которые ты у меня выманила. Ты всем здесь заправляешь сама? Ханна ухмыльнулась, но только на секунду. Она взяла стомбочки сигареты, зиппо и закурила. В моей матери паркинсон. Она еще немного занимается документами, но больше ничего делать уже не может. Все, что требует физической активности, на мне. И вы правы. Я бы с радостью продала это место. Я внимательно смотрел на неё, неуверенный в том, что она сказала правду. Какая-то трагедия произошла, но это был не Паркинсон. Я бы мог доказать ей, что она врёт, но даже в этом случае я сомневался, что она расколется. И я решил пока отпустить эту тему. На время. Вернёмся к моему вопросу. Поскольку ты не планировала что-то у меня своровать, какого чёрта ты обыскивала мой номер? Ханна смахнула пепел с сигареты, подошла к медвежонку и взяла его в руки. Она внимательно его осмотрела, надеясь найти камеру, и улыбнулась, когда поиск увенчался успехом. Должна признать, я задумалась над медведем. Он никак не вписывался в картину. Подумала, может, это подарок какой-нибудь подружки, но это было мало вероятно. У вас есть подружка? Я одинок, и это меня полностью устраивает. И вопросы сейчас задаю я. Я делаю это от скуки, чтобы немного встряхнуться, сказала она. Это первая причина. Вторая? Мне нравится попробовать понять людей, которые здесь останавливаются. Что за люди? Что у них за жизнь? Можете назвать это крайней степенью наблюдения. Но так и что я за человек? Засмеялся я. Если бы я не знала, кто вы. Я бы решила, что вы — серийный убийца. <с> Ханна засмеялась, потому что для неё это была шутка. А я тоже стал смеяться, потому что не хотел, чтобы она узнала, о чём я на самом деле думаю. Мы одинаковые. Почему ты так решила? Шесть пар аккуратно сложенных и одинаковых трусов. Шесть пар носков, тоже аккуратно сложенных и одинаковых. Шесть футболок, выдающих сомнительный вкус в стариканской музыке. Две одинаковые пары джинсов и два свитера с капюшоном, чёрный и серый. Когда вы одеваетесь утром, вам нужно выбрать только футболку и свитер. Но сейчас лето, поэтому свитер отпадает. То есть нужно принять всего одно решение. Может, я просто прагматик? То, что для одного человека прагматизм, для другого — странность. Признайте, это похоже на обсессивно-компульсивный синдром. Я взял из пачки новую сигарету. «Хочу предложить тебе работу. Ты именно тот человек, который нужен в новом шерифском управлении Дейтонского прихода». Ханна бросила на меня удивлённый взгляд. «Вроде бы я каждое слово понимаю в этих двух предложениях, но вместе они не несут никакого смысла». Я прошёлся по файлам в компьютере, нашёл нужный и нажал на воспроизведение. «Воспроизведение». На экране появился грязный бетонный пол, на котором лежит Сэм Гэллоуэй с кляпом во рту и в полной панике. «Посмотри и скажи мне, что думаешь».